Командор, Ватикан отдает себе отчет в том, какая опасность грозит реликвиям, находящимся в базилике святого Евсторге. Я уже получил указание по пути в Рим заехать в Милан и забрать мощи с собой. Одновременно с этим Ватикан отдал приказ закрыть церковь для посторонних и установить охрану у святых мощей. Под тревоги была поднята миланская полиция. «Детские игры! Орден дракон это не остановит!» — скептически скривился Грей, вспомнив картину чудовищных разрушений в Кёльнском собой. «Вряд ли они решатся нанести удар средь белого дня. Эти люди предпочитают действовать из-под тяжка, под покровом ночной темноты. А мы окажемся в Миланище до полудня». Кроме того, присоединился к разговору Кэт. Мы можем взять еду на вынос и поесть прямо в пути, чтобы не терять времени. Поняв, что он оказался в меньшинстве, Грей покорно поднял руки, сдаваясь на милость победителей. Люди, не меньше, чем автомобиль, нуждались в подзаправке. Они подошли к ресторану, и Рэйчел открыла калитку, ведущую на обсаженную Бугенвилеями открытую террасу, ледевшую на озеро. Вы Маркадеро подают лучшие в городе местные блюда. Просто обязана отведать Ризотто. Золотой окунь с Ризотто, сказал Вигор, здесь его готовить действительно великолепно. Филе то, что вылманная рыба валивает в муке, сдабривают шалфеем, жарит на открытом огне и подают на толстом слое Ризотто с маслом. И Рэйчел вошла в ресторан первый. Грей уж немного смягчился и позволил себе оценить энтузиазм Рэйчел. Она быстро говорила на итальянском с пожилым официантом, который подошел, чтобы приветствовать их и усадить за самый удобный столик. Более того, когда они вошли в ресторан Рэйчел, официант обнялись. Рэйчел повернулась и жестом предложила своим спутникам садиться. «Если вы желаете легкую пищу...» Рекомендую вам кабачки, фаршированные свежим хлебом и огуречной травой. Вигр, одобрительно кивнул и, поцеловав кончики пальцев, провозгласил «Равиоли с баклажаном и сыром Вкусно Вкуснотища!» Судя по всему, вы здесь не впервые предположил Монк, плюхнувшись в кресло и красноречиво посмотрев на Грея. «Вся эта ситуация шла вразрез с анонимностью, которая им сейчас требовалась». Вигр похлопал Монг по спине. Наша семья и хозяева этого ресторана уж на протяжении нескольких поколений дружат с семьями. Поверьте, они умеют держать язык за зубами. Он помахал рукой толстому официанту. «Эй, Майо, принеси нам, пожалуйста, твое сухое белое из Монтекио». «Сю минуту падре. У меня, между прочим, есть великолепный кларет из Беладжо. Привезли только вчера по железной дороге. Отлично». Тащи по бутылке на каждого. А закуски, конечно, мы же не варвары. Смеясь и обмениваясь шутками, они продолжали заказывать блюда, которыми славился этот ресторан. Салат с лососем и яблочным уксусом, ячменную похлебку, телятину в кляре, лапшу тальятелла с филе сига и что-то еще под названием папарделле. Крупные лапша на мясном бульоне. Марио принес поднос с размером чуть не возить стол, уставленный тарелками, с разнообразными закусками и оливками, и двумя бутылками вина белого и красного. «Бон аппетиту пожелал он. Похоже, итальянец готов превратить в праздник любую трапезу. Даже в том случае, если не сидит за столом, а стоит рядом в качестве официанта и принимает заказы. В бокалы потекло вино, и они были подняты. Сидящие за столом передавали по кругу тарелки с солями и сыром. — Салют, Марио! — крикнула мне Рейчел, после того, как обедующие прикончили блюдо с закусками. Монг откинулся назад, попытался подавить отрыжку, но потерпел в этой борьбе за благопристойное сокрушительное поражение. — Мы съели только закуски, а в меня уж, кажется, ни крошки больше не влезет, — объявил он. Кэт съела не меньше его, но, тем не менее, принялась за изучение меню десертов, причем с не меньшей сосредоточенностью, чем раньше читала материалы, связанные с их заданием. Синьорина, заметив ее интерес, склонился над ней Марью, «вам что-то угодно?»